свет и вода. «Где ты, дитя?» — взвыл Остав, поднимаясь по лестнице. Этот жуткий, ни с чем не сравнимый голос и звук его медленных, неуверенных из-за хромоты шагов на мгновение наполнили сердце Кэнди таким ужасом, что она окаменела на месте. Все происходившее было, как ночной кошмар, внезапно ставший явью. Ее преследовало кровожадное чудовище, безжалостный монстр, готовый съесть ее живьем. Кусочек за кусочком, палец за пальцем. «Нет!» — Кэнди с трудом стряхнула с себя оцепенение. «Она не позволит этой омерзительной твари себя схватить!» Кэнди огляделась в поисках выхода на узкий балкон, опоясывавший весь верхний этаж башни. Балконная дверь оказалась прямо за ее спиной. Подбежав к ней, девушка схватилась за ручку не поддалась, но отчаяние придало Кэнди сил. Она налегла на дверь плечом, замок с треском вылетел из трухлявой доски, и путь оказался свободен. Кэнди выбралась на балкон. Его деревянный пол, который в течение долгих лет полило солнце, заливали дожди и терзали зимние ветра Миннесоты, оказался даже в худшем состоянии, чем лестница внутри башни. Подавшись вперед, Кэнди ухватилась за металлические перила и как раз вовремя, в следующем мгновение, пол под ее правой ногой прогнулся, и вниз посыпались обломки гнилых досок. Не держись, хенди заперила, она наверняка провалилась бы в образовавшуюся дыру и, возможно, расшиблась бы насмерть. Она освободила ногу из ловушки и не без труда отыскала более крепкий участок балкона, куда можно было ступить. Снизу из башни доносился голос Остова, который нараспев бормотал угрозы в ее адрес. Кэнди прислушалась. Чудовище, похоже, напевало сквозь зубы какую-то жуткую колыбельную. Из тех, под какие в детстве засыпают в своих кроватках монстры вроде него. «Баю-бай! Моя малышка! Скоро-скоро тебе крышка!» О грядущем не мечтай, а было мне вспоминай. Смерть готовит нам подвох. Вот он, твой последний вздох. Кэнди мысленно приказала себе не поддаваться панике. Она оглядела окрестности башни и на всякий случай позвала: Хват! Хотя и не обнаружила вокруг никаких следов пребывания братьев Джонов. Хват, где же ты? К немалому ее изумлению он тотчас же отозвался на ее крик. Вынырнув из густой травы, Джон Хват помчался к башне. Она заметила кровь у него на руках. Неужели ему удалось ранить Остова? Вот было бы здорово. «Леди Кэнди, как вы там?» «Мне не удалось зажечь свет, Хват. Сожалею, но это невозможно». «Он уже близко, леди». «Знаю, Хват, знаю». Но свет здесь никак не зажжёшь, нечем. Там должны быть чаша и шар. Поищите чашу и шар, леди! Что? Это старая игра, Кэнди. Свет — самая старая игра в мире!» Кэнди оглянулась. Ну да, чашу она видела, если только можно было так назвать небольшую миску, стоящую на опрокинутой пирамиде. «Чаша есть!» — крикнула она братьям. «Так опустите в нее шар!» — ответил Хват. «Какой еще шар? Откуда мне его взять? Он должен быть где-то рядом! Ничего подобного здесь нет! Так потрудись его отыскать!» — рявкнул Джон Змей. Кэнди не стала упрекать его в невоспитанности, на это у нее попросту не было времени. Ещё несколько секунд, и Остов появится на пороге круглой комнаты, откроет дверь... Нет, об этом лучше не думать. Ей оставалось одно... Последовать совету хвата и попытаться найти шар. Она осторожно перешагнула через пролом в полу балкона и вернулась в комнату. Озираясь в поисках загадочного шара, она с тревогой прислушивалась к шагам мостова. Он был уже совсем близко. И вдруг, когда Кэнди уже обмерла, ожидая, что вот сейчас дверь распахнется от грубого толчка, до нее донесся самый желанный, самый обнадеживающий на свете звук треск ломающиеся древесины. Ее преследователь испустил вопль ужаса и отчаяния. Вес его, по-видимому, оказался слишком велик для полузгнивших ступеней. Кэнди слышала, как часть лестницы с грохотом обрушилась вниз в колодец башни. За те несколько секунд, что длилась наступившая вслед за этим тишина, Кэнди воспрянула духом. Она была почти уверена, что Остов свалился на земляной пол вместе с гнилыми досками и лежит теперь внизу бездыханный или сильно покалеченный. Но вместо стонов из глубины колодца до нее донеслось злобное бормотание. И хотя язык, на котором бубнил Остов, был совершенно незнаком Кэнди, ей не составило труда догадаться, что ее преследователь бронится, на чем свет стоит. Она подошла к двери и, приоткрыв ее, посмотрела вниз. По тяжестью веса Мендельсона острова обрушилась довольно значительная часть лестницы ступеней 5 или 6. Но самому ему удалось избежать падения. Каким-то чудом он успел отпрыгнуть назад, вниз, и удержался на уцелевшем участке. Однако теперь, чтобы продолжить подъем, чудовищу предстояло преодолеть довольно большой пролом. Кэнди разочарованно вздохнула. Она-то надеялась, что монстр валяется внизу. Ей пришлось утешиться тем, что благодаря случившемуся у нее появилось несколько лишних секунд на поиски шара. Остав поднял голову и, хищно взглянув на Кэнди, протянул к ней обе руки с выставленными вперед наподобие рожа костлявыми пальцами, указательными и мизинцами. Будь у него возможность умертвить ее взглядом, Кэнди погибла бы в ту же секунду. В этом у нее не было ни малейших сомнений. Но пока он только и мог что брониться и тыкать в нее пальцами. Однако медлить было нельзя, ей еще предстояло найти шар. Стоило ей снова оглядеть комнату, как снаружи послышался крик Хвата. «Мы идем к вам на помощь, леди Кэнди!» Подбежав к балконной двери, она прокричала ему в ответ. «Не вздумай! Оставайся на месте! Тебе сюда не добраться! Лестница обвалилась!» Хват заглянул внутрь маяка сквозь пролом в стене. Убедившись, что Кэнди сказала правду, он покачал головой. «Но как же вы-то спуститесь вниз?» Похоже, в настоящую минуту... Ее безопасность заботила его куда больше, чем самая старая игра в мире. «Что-нибудь придумаю, когда придет время», — ответила Кэнди. «Прежде всего надо отыскать этот дурацкий шар». «Мы все же попытаемся подняться к вам», — заявил Хват. «Нет, это ни к чему», — возразила Кэнди. «Ждите меня внизу, пожалуйста». Не дожидаясь ответа братьев, она опустилась на корточки и приступила к поиску недостающей части той странной головоломки, которую ей только предстояло разгадать. На полу никакого шара не было и в помине, но оставались еще несколько углублений под сгнившими и проломленными участками досок. Шар мог закатиться в одной из них. Кэнди принялась методично обшаривать каждую из этих дыр, вынимая из отверстий источенные жучком щепки и комья свалявшейся пыли, нити паутины, высохшие останки насекомых. В первом из отверстий шара не оказалось. Во втором тоже. И только на третий раз ей повезло. Она нащупала рукой какой-то круглый предмет, закатившийся в дыру. Ей пришлось выломать небольшой кусок доски, чтобы его достать. Маленький серебристо-бирюзовый шарик. Она кое-как подцепила его кончиками пальцев и вытащила наружу. Шарик оказался, на удивление, тяжелым. Он был вовсе не деревянный, как она сперва предположила, и не из пластика. Литой металлический шар. Его зеленовато-голубую поверхность украшал рисунок, который был очень хорошо знаком Энди. Именно такие волнистые линии ее рука будто помимо воли выводила на полях учебника. Но ей некогда было удивляться этому совпадению. За спиной послышалось громкое сопение, затем что-то снова рухнуло вниз, в колодец. Кэнди ни минуты не сомневалась, что это было. Остов, с недаемый желанием добраться до неё, отважился перепрыгнуть через обвалившийся участок лестницы. Кэнди оглянулась. Сквозь приотворённую дверь она увидела Остова. Прыжок ему удался и теперь он мчался по самой верхней уцелевшей части лестницы, перепрыгивал через две ступеньки и хватался за шаткие перила, а его длинные когти устрашающе клацали, ударяясь о сухое дерево. Кэнди перевела взгляд на маленькую чашу на плоском основании пирамиды. В ушах ее эхом отдавали слова хвата. «Свет — самая старая игра в мире!» Тем временем Остов подобрался к двери и сквозь небольшую щель уставился на Кэнди, одним из своих крошечных, как острие, булавки зрачков. Пасть его была широко разинута, с подбородка капала пена, как у бешеной собаки. Он снова затянул свою колыбельную, но теперь она звучала не зло и резко, как прежде, а нежно, весело и ритмично. «О грядущем не мечтай, а было не вспоминай, смерть готовит нам подвох, вот он твой последний вздох!» Напевая, остав легонько, Как если бы это была забавная игра, толкнул дверь, пока та не открылась полностью. У Кэнди уже не оставалось времени, чтобы добежать до пирамиды и опустить шарик в чашу. Стоит ей потерять эти 3-4 драгоценные секунды, и, Остав, успеет, дотянуться до ее горла и вырвать его своими крючковатыми когтями. Выбора не было. Пора сделать свой ход в самой старой игре на свете. Сделав глубокий вздох, Кэнди прицелилась и бросила шар. Бросок получился так себе. Вместо того, чтобы очутиться внутри чаши, шар попал на ее ободок и начал кататься по кругу, так и норовя выскочить наружу. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась она, глядя на крутящийся шар с тем же отчаянием, с каким азарный игрок, поставивший на кон последние деньги, пожирает глазами колесо рулетки. «У нее тоже не будет другого шанса а Шарик продолжал невозмутимо кататься по ободку чаши по самому краю, словно никак не мог решить, в какую сторону лучше упасть. «Давай же!» — прошептала она. За спиной опять раздался резкий скрип двери. Кэнди постаралась не обращать на него внимания. Шарик сделал завершающий, очень медленный круг, замер, покачался взад-вперед и плюхнулся на дно, немножко поболтался там туда-сюда по инерции, И, наконец, остановился. Увидев, что произошло, Остов издал звук, в котором, как и во всем его облике, не было решительно ничего человеческого. Начав с шипения, перешедшего в чудовищный рёв, монстр закончил оглушительным визгом, отдаленно напоминавшим скрежет шин резко затормозившей машины. Выразив этим душерезирающим воплем всю глубину своего отчаяния, он толчком распахнул дверь настежь, вбежал в комнату, оттолкнул Кэнди в сторону и потянулся к шару, чтобы выхватить его из чаши. Но было поздно. Поместив шар в чашу, Кэнди тем самым привела в действие какие-то неведомые могущественные силы. Едва Остов протянул руку к чаше, его отбросила наружу на лестничную площадку. До Кэнди донеслись радостные крики братьев-джонов. Хваты остальные повизгивали от восторга, как радостные щенята. Они не могли видеть того, что происходило наверху, и тем не менее знали об этом. И было нетрудно догадаться откуда. Пирамида излучала мощные энергетические волны. Все вокруг было пронизано энергией. Кэнди почувствовала, как волосы у нее на голове поднимаются дыбом, Рисунок, покрывавший шар, засветился ослепительно ярким светом, сперва синим, потом зеленым, а после золотым. Она шагнула назад, не сводя глаз с пирамиды. И вдруг та, к немалому ее изумлению, начала вращаться вокруг своей оси. Скорость вращения все увеличивалась, и вот уже внутри пирамиды засветился какой-то огонек. Сперва он неуверенно подрагивал, потом загорелся ровно и ярко. Серебристые лучи стали пробиваться сквозь контуры рисунка, покрывавшего все три боковые грани пирамиды. Время в Миннесоте близилось к полудню, и было очень светло, хотя небо и затянуло легкая облачная дымка. Но свет, проникавший сквозь иероглифический рисунок на пирамиде, был намного ярче дневного. Продолжая вращаться вокруг своей оси, пирамида словно разбрасывала вокруг невесомые ослепительные бриллианты. До слуха Кэнди донёсся горестный всхлип. Она покосилась на Мендельсона Остова. Тот застыл на месте, как будто окаменев, не сводя с пирамиды глаз. Лицо его утратило прежнее выражение свирепой кровожадности и ненависти ко всему живому. Похоже, он смирился с происходившим. Положить этому конец было не в его власти, оставалось только наблюдать. — Смотри, что ты наделала! — сказал он с укором. И что именно я, по-вашему, сделала? Полюбуйся!» На мгновение он отвел взгляд от вращавшейся пирамиды и коротко кивнул в сторону балконной двери, в широкий мир, простиравшийся вокруг маяка. Кэнди теперь нисколько не опасалась повернуться к нему спиной. Она была уверена, что он не нападет на нее, По крайней мере, до тех пор, пока не завершится то волшебное действо, которое она вызвала к жизни, забросив шар в чашу. Девушка подошла к двери и шагнула наружу, осторожно переступив через пролом, чтобы посмотреть, что же она наделала, сыграв старую игру с чашей и шаром. Первым, что привлекло ее внимание, было облако-цветок. Теперь оно уже не плыло над прерией, повинуясь капризам ветра, а стремительно вращалось над башней, словно гигантское золотое колесо, насаженное на невидимый шпиль, как на ось несколько минут Кэнди с удивлением и любопытством разглядывала облако, а потом посмотрела вниз, ища глазами хвата и его братьев. Все джонны с напряженным вниманием вглядывались куда-то мимо маяка в необозримые просторы. Что они там высматривают удивилась кэнди. Высокие травы и небо вот и все что можно разглядеть на многие имели вокруг. Нигде поблизости нет даже самого захудалого домишка, даже сарая. По какой-то неведомой причине город Цептаун рос и постепенно занимался новые территории во всех направлениях, кроме Северо-Западного, где последним из жилых строений долгие годы оставался дом вдовы Уайт. Сразу за этим строением начинались дикие земли, необитаемые, не незастроенные и никому не нужные. Однако братцы Джоны явно ожидали что-то увидеть там, где, как считала Кэнди, тянулась лишь однообразная степь. Хват даже приставил козырьком ладонь ко лбу. Кэнди чувствовала, как по спине ее разливается тепло. Лучи ослепительного света, вырывавшиеся из глубины пирамиды, касались ее тела, скользили по нему. Эти прикосновения были чрезвычайно приятны, они наполняли ее сердце радостью, а тело — новыми силами. Ей казалось, что она ощущает, как энергия, которую несут эти лучи, проникает в ее кровь и струится по жилам, и просачивается наружу сквозь поры на коже — И отлетает прочь вместе с ее дыханием. Может быть, все это просто самовнушение, подумала она, хотя, возможно, и нет. Такой уж сегодня выдался день, ни в чем нельзя быть уверенной. Из круглой комнаты до нее донесся тоскливый стон Мендельсона Остава, а братья у подножия башни снова разразились восторженными воплями. Что происходит? крикнула она, перегнувшись через перила. «Глядите, леди! Нет, вы только посмотрите!» Кэнди была заинтригована. Она повернулась туда, куда указывали братья, и в это самое мгновение поняла все, что ей довелось сегодня увидеть, а заодно и остальное, виденное ею за всю прожитую жизнь, было лишь прелюдией к этому мгновению, потому что вот тут-то и начались настоящие чудеса. Там, у горизонта, Серебрилось море. Море, которому неоткуда было взяться. Оно быстро приближалось, катило свои волны прямо по валунам и траве. Глаза у Гэнди были на удивление зоркими, никто в ее семье никогда не носил очков. Так что ни о каком обмане зрения и речи быть не могло. К заброшенному деревянному маяку и впрямь устремилось море. Пенящиеся волны, торопливо перекатываясь одна через другую, неслись вперед. Так вот, выходит, что она сделала, когда забросила шар в чашу. Она кликнула море, и оно, как верный пес, тотчас же примчалось на ее зов. «Это ваших рук дело!» — кричал Хват, подпрыгивая на радостях и изображая неуклюжее сальто в воздухе. «Это все вы, леди! Нет, вы только посмотрите!» Он задрал голову вверх и одарил Кэнди восхищенно благодарным взглядом. На губах его играла счастливая улыбка. По щекам катились слезы радости. «Видите эти волны!» Еще бы!» — прокричала она в ответ, с усмешкой глядя на его прыжки, и вполголоса добавила. «Выходит, мракет не был безумцем». Под быстро пребывавшими морскими водами еще можно было разглядеть желто-зеленые травы прерии. Но чем ближе подбирались волны, тем менее надежным и реальным делался привычный окружающий мир. Море властно вступало в свои права. Конечно, можно было не верить своим глазам, но Кэнди не просто видела море. Она чувствовала терпкий, непрестанно усиливавшийся запах соленой морской воды, слышала шум, с которым волны бились о землю, постепенно скрывая под собой тот мир, который она до этой минуты считала единственным реально существующим, незыблемым и неизменным. «Оно зовётся морем Изабеллы!» Раздался позади нее голос Мендельсона Остова, в котором слышались тоскливо нежные нотки. Или ей это только показалось? Пожалуй, нет. Он и вправду произнес название моря с несвойственной ему теплотой. «И вы все оттуда родом?» «Не из моря!» «С островов!» «Из-за Бората!» «Из-за Слово звучало непривычно, но Остов произнёс его с такой уверенностью, что у Кэнди не возникло даже тени сомнения в реальности существования этих островов. «Острова Абората». «Но тебе не доведется их увидеть!» Лицо Остова утратило мечтательное выражение, и в голосе его снова звучала угроза. «Аборат не предназначен для человеческих глаз. Ты принадлежишь этому миру». «И на землю! Воду я тебя не пущу! Я не позволю тебе войти в море, ясно?» Кэнди поняла, что краткая передышка закончилась. Остав снова стал самим собой, безжалостным, кровожадным чудовищем. Он вскочил на ноги. Из раны на его бедре, нанесённой хватом, все еще струилась кровь. Кэнди попятилась к открытой двери и ступила на дощатый пол балкона, посередине которого зияла дыра. Остав бросился за ней». Ветер уселился, прохладные порывы несли с собой влагу. Но то были не дождевые капли, а брызги морской воды. Кэнди почувствовала на губах их соленый вкус. «Хват!» — позвала она, осторожно перешагнув через пролом и крепко ухватившись за перила. Остов пригнулся, проходя сквозь дверной проем, и остановился на самом пороге, после чего стремительным движением протянул свои длиннющие лапы через пролом, и одной рукой ухватил Кэнди за пояс, разодрав ей блузку острыми когтями, а другой сдавил ей горло. Кэнди пыталась снова окликнуть Джона и одновременно оглянуться, чтобы поискать его глазами. Ни то, ни другое у нее не получилось. Хватка у Остова была железная. Кэнди не собиралась сдаваться. Она набрала полную грудь воздуха, чтобы позвать на помощь, но Остав разгадал ее намерение и еще сильнее сдавил ее горло своими цепкими пальцами. От боли у Кэнди на глазах выступили слезы, и мир стал тонуть в молочно-белом тумане. В отчаянные попытки освободиться она вцепилась рукой в запястье остова, селись оторвать твердые, словно из железа, пальцы от своего горла. Она чувствовала, что потеряет сознание, если в ближайшие несколько секунд не ослабит его хватку. Но силы были неравны Кэнди не могла освободиться, как не пыталась. Белая пелена все плотнее застилала зрение. Еще немного, и клубы мутного тумана навсегда закроют от нее мир. Оставалась только одна надежда. Судя по тому, что ступени лестницы обвалились под тяжестью острова, самые рассохшиеся и прогнившие участки древесины, из которой была сооружена башня, не выдержат веса чудовища. Значит, если ей удастся вытащить его на балкон, пол которого проломился даже под ней, быть может, монстр провалится и в падении, пытаясь за что-нибудь ухватиться, разожмет свои ужасные пальцы. Кэнди понимала, что счет идет на секунды. У нее в запасе было самое большее несколько мгновений, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Остро вцепился ей в горло поистине мертвой хваткой. Кровь отчаянно пульсировала в ее голове, которая едва не лопалась от боли. Кэнди обеими руками схватилась за перила и попыталась хотя бы чуть-чуть продвинуться в сторону вдоль ограждения в надежде вытащить Остова на балкон следом за собой. Но тщетно. Силы ее стремительно убывали. Ноги подкашивались. Пальцы Остова все крепче сжимались на ее горле. Он торжествующе улыбался. В глазах его отражались морские волны, шумевшие за спиной у Кэнди. В улыбке обнажились зубы длинные, желтовато-серые, заострённые. Они напоминали наконечники стрел, которые Кэнди, будучи ребёнком, нашла однажды в траве. Это было последнее, о чем она успела подумать, прежде чем потеряла сознание. Остово полон рот наконечников от стрел. Она смутно чувствовала, как мир под ее ногами с треском разваливается на части. Жуткая рука соскальзывает с её горла, и она куда-то летит. Воздух наполнился щепками, и Остов пронзительно взвизнул. А она провалилась сквозь огромную дыру в балконе и рухнула на землю вместе с дождем из древесной трухи. Будь она в сознании, это падение неминуемо окончилось бы для нее плачевно. Но, погрузившись в забытьё и поэтому полностью расслабившись, Кэнди приземлилась на редкость благополучно. И осталась лежать, безучастная ко всему, распростершись в траве у подножия маяка, не слыша того шума, с которым море Изабеллы спешило навстречу призвавшему его свету.